Глава 4. На суше, на море, везде таится порча, тварь должна сдохнуть. Вайдмансхайль. Рамштайн. Приятного аппетита, Герштамфогельзанг. Ольф Браун наполнил бокал шпат игристым вином. И как вы оцениваете наши успехи? Признаться, некоторые семьи меня удивили. Я не ожидал, что у нас в городе столько гостеприимных хозяев. На начальном этапе результат действительно хорош. Шпацкий кивнул и посмотрел на фрау Улю Браун, которая за весь обед ни разу не подняла взгляда от своей тарелки. «Кстати, когда мы были в доме Гера Шелли, вы упомянули некие заброшенные постройки, которые тоже можно было бы использовать. У вас есть технические документы?» «О, конечно. Они лежат в моем шкафу, в ратуше. Я могу завтра их вам доставить». «У меня осталось не так много времени, герр Ульф-Браун. Может быть, вы можете послать за ними прямо сейчас?» Шпац пристально посмотрел на управляющего. Глаза Ульф-Брауна нервно забегали. «Шкаф закрыт на ключ, который я не имею права никому передавать в руки. Вы же понимаете, герр Штамфогельзанг?» Пальцы управляющего сжали вилку так сильно, что побелели. «Ну что ж, значит, вам придется идти самому», – шпац холодно улыбнулся. «Горячее ведь еще не готово, верно, фрау Ульф-Браун?» Женщина вздрогнула и подняла глаза. Шпац поймал ее взгляд и слабо кивнул. «Да, мясу нужно потомиться еще несколько минут», сказала она. «Тогда я, конечно же, успею». Ульф-Браун торопливо вскочил и вышел из комнаты. Шпац дождался, когда хлопнет входная дверь. Эти словесные игры его забавляли. Управляющий заискивал перед ним, стараясь предупредить любые проявления недовольства, так что любая просьба для него звучала как приказ. «Фрау Ульф Браун, вы хотели меня чем-то предупредить, верно?» Шпац повернулся к хозяйке, которая снова изучала содержимое своей тарелки. «Вы не уехали», — сказала она тихо. «Если вы не успели понять, это не совсем развлекательная поездка». Шпац пожал плечами. «У нас довольно мало времени». Судя по вашим словам, это именно вы написали записку моему анвальту. Так что за опасность мне угрожает и почему? Вы просто не поймете. Жена управляющего посмотрела на шпаца. И не поверите. Речь снова пойдет про Гера Гроссмана? Гер Гроссман далеко не самый опасный обитатель наших мест. Вилка выпала из руки фрау Ульфбрауна и звякнула по тарелке. Вы не местная, верно? Вы из унии Блоссомботом, так? Шпац спросил почти наугад. Когда она волновалась, в ее речи проскальзывал лишь слабо уловимый акцент, но по ее взгляду он понял, что попал в точку. Очень жаль, что вы не чувствуете опасности, Герштамфогельзанг». Фрау Ульф Браун снова опустил взгляд к тарелке. Но ваше появление это такой соблазн, перед которым, боюсь, они не смогут устоять. А мне очень жаль, что вы говорите загадками, фрау Ульф Браун. Шпац почувствовал, что начинает злиться. Кто такие эти они? Переселенцам тоже угрожает опасность? Вы не понимаете, повторила женщина. И не поймете. Просто уезжайте, вы уже все сделали, что было нужно. С предателями, которых вы намерены здесь разместить, все будет в порядке. Входная дверь открылась, и в прихожей раздались торопливые шаги управляющего. Фрау Ульф Браун вскочила и быстро ушла на кухню, очевидно, извлекать мясной рулет по ее особому рецепту из духовки. Вот бумаги Герштамфогельзанг. Отдышавшись, Ульф Браун положил перед шпатцем кожаную папку с документами. Крам остановился рядом с покосившейся калиткой и задрал голову, разглядывая потемневший фасад. Четырехэтажное здание было в плачевном состоянии. Через разбитые стекла было видно обрушенные перекрытия и следы недавнего пожара, который, к счастью, не сжег частично деревянное здание дотла. Две боковые пристройки выглядели получше. Что здесь было раньше? Крам подергал калитку, но ее намертво заклинило. Небольшое текстильное производство, как я понимаю. Шпац подошел к деревянному забору и покачал его, проверяя прочность. Разводили какую-то особую породу овечек и делали шерстяную ткань. Лет 10 назад с хозяином этой фабрики случилось что-то плохое, на наследство никто не претендовал. Овец съели, производство забросили. Обычное дело. Крам отошел от забора. «Нам обязательно туда лезть? Уже темнеет, а фонаря у нас с собой нет». «Нет», — Шпац потянулся и сел на забор верхом. «Считайте это моей верванской блажью и любопытством». Шпац прыгнул по другую сторону забора. Крам со вздохом тоже стал перебираться через забор. Очень быстро выяснилось, что калитка была далеко не главным входом. Основные ворота находились с другой стороны, но дорога к ним настолько заросла травой, что стало практически незаметно. Под ногами хрустел щебень вперемешку с битыми стеклами. От ограды пастбища почти ничего не осталось, как и приземистых овчарин. Из высокой травы вперемешку с невысокими деревьями торчали только обугленные столбы. Похоже, что возрождение этого производства обойдется гораздо дороже, чем постройка нового. Крам заглянул в одно из окон первого этажа. Геркрам, как вы думаете, отчего меня все-таки пыталось предостеречь супругу управляющего? Шпац приподнял висящую на одной петле дверь и переставил ее так, чтобы стало возможно зайти в здание. «Не знаю, но мне очень хочется последовать ее совету». Крам сделал шаг в сторону, пропуская первым одного из телохранителей. «Я уже бывал в подобных местах. Диковатые обычаи, узкий круг посвященных в некие тайны и уверенность в важности обязательно соблюдать некие ритуалы. Сколько людей здесь живет? Тысяча? Две тысячи?» По документам около полутора тысяч. Шпац шагнул в пыльный сумрак вслед за охранником. Война это место никак не зацепила. Уверен, что некоторые старики даже не знают, что их страна теперь называется Нишвабе. Крам остановился на пороге. Да и не только старики. Этот парень сегодня утром, помнишь? Клосс, напомнил Шпац, сын лесника. Странный тип. Крам с опаской посмотрел на покосившуюся балку, но последовал за Шпацем вглубь дома. «Мне показалось, что он даже читать не умеет». Шпац хмыкнул. Утренний разговор его насторожил вовсе не невежеством рыжего клосса. Он зашел к Геру Блаза как раз в тот момент, когда они завтракали, чтобы забрать свой именинный пирог. Он выглядел веселым и растерянным одновременно. Шпац пригласил его за столик, тот радостно согласился, сообщил, что сегодня у него большой праздник, 17-летие, что в этих краях всегда считалось особой датой. И еще, что ни с того ни с сего, отец решил, что им непременно нужен этот пирог для Гера Гроссмана, потому что праздновать они будут в лесу. Было похоже, что эта перспектива немного пугала Клосса. Потом он вдруг заторопился, забрал объемный сверток, который вынес с кухни Гер Блазе, и ушел. А когда за ним закрылась дверь, Блаза вздохнул и сказал. «Эх, жаль парня». Шпац попросил объяснений, но хозяин вдруг засуетился и поспешил на кухню за дополнительным десертом. «И это еще что?» – спросил Крам, осторожно касаясь носком ботинка свалявшейся шерсти. Очевидно, эту несчастную овечку убили несколько месяцев назад. Никакого запаха гниющей плоти не ощущалось. Туша выглядела высохшей, никакие крысы или черви на мясо почему-то не польстились. То, что животное было убито, а не сдохло от естественных причин, было очевидно. На горле зьел глубокий разрез. Фактически овце почти отрубили голову, а на стене, рядом с которой она лежала, чем-то бурым был нарисован тот же узор, что и на пне в лесу, из восьми расходящихся от центра линь. «Жертвоприношение?» – спросил Шпац. «Я вроде слышал, что когда-то в давние времена крестьяне так делали, когда пытались выпросить у неких высших сил побольше урожая, или чтобы засуха прекратилась. Но чтобы сейчас...» Места дикие, обычаи тоже. Крам посмотрел в сторону входной двери, рядом с которой маячил второй охранник. Я же говорю, здесь ничего не меняется. Очень странно. Шпац поднял с пола предмет длиной чуть короче ладони, похожей на изогнутый полупрозрачный коготь с черными прожилками. Вроде я такое уже где-то видел. У Корбла рукоятка нашили такая. Крам взял у шпаца теплую на ощупь вещицу. Он еще говорил, что где-то на севере такие моря на берег выносят. Но здесь вовсе не север. Шпац обошел мертвую овцу, внимательно глядя себе под ноги. И до ближайшего моря довольно далеко. Корбол сказал, что все эти странные предметы, когти, стекляшки, черные бляшки, связаны с покинутым городом, который пыталась отыскать экспедиция Адлера Штамфогельзанга. Рапотанин на лекции сказал, что таких городов несколько. Может, один из них прячется в Заобервальде? Шпац забрал находку у Крама и сунул в карман. Я вижу в твоих глазах охотничий азарт, Гершпац. Крам направился к выходу. Не могу сказать, что разделяю его. К вашему несчастью, мы поменялись ролями, Геркрам. Шпац засмеялся. Но не переживайте, обещаю слишком не увлекаться, тем более что у нас здесь совершенно другая миссия. Кстати об этом, дежуривший в дверях охранник шагнул внутрь и приложил палец к губам. «Что такое?» – спросил шпат с шепотом. «Кто-то пытается открыть ворота», – одними губами ответил охранник. Раздался надсадный скрип ржавых петель, и одна створка медленно распахнулась. Пришедших было трое. Все они были одеты в брезентовые куртки с натянутыми до глаз капюшонами. Двое несли что-то длинное, завернутое в мешковину. Содержимое свертка было явно живым. Похоже, какого-то человека крепко связали и запеленали в тряпку вместе с головой. Один из троицы в переноске тела не участвовал, он молча шел впереди, гремя связкой ключей. Судя по уверенной траектории их движения, они направлялись к одной из пристроек. Первым же желанием шпаца было немедленно вмешаться в это действие, освободить пленного и допросить похитителей. Он даже сделал одно резкое движение в сторону двери, но остановился. Подозвал к себе жестом обоих охранников и крама. «Я хочу немного подождать развития событий», – прошептал он. Надеюсь, этого несчастного сразу не убьют. «Я могу подобраться к ним поближе и дать знак, если они планируют что-то кровавое», – тихо ответил Крам. Шпац кивнул. Анвальд почти бесшумно прокрался к окну на противоположной стороне здания и выбрался наружу. Один из охранников попытался последовать за ним, но Шпац отрицательно покачал головой. В умениях Крама тихо и незаметно двигаться он нисколько не сомневался. А вот громила телохранитель вполне способен одним неловким движением его демаскировать. Шпас прислушался к происходящему на улице. К несчастью, трое неизвестных ни разу друг с другом не заговорили. Первый вставил ключ в замочную скважину, дверь лучше всего сохранившейся пристройки открылась с легким скрипом. Похоже, за ней ухаживали лучше, чем за всем остальным на заброшенной фабрике. Потом они вошли внутрь, и звуки пропали вовсе. С наблюдательного пункта шпаца не было видно дверь. Визуально он помнил, что в той пристройке всего один этаж, а в окнах даже сохранились стекла. Еще над этой частью здания возвышалась труба. Видимо, раньше там была котельная. Потянулись минуты ожидания. Крам никаких знаков пока что не подавал, видно его тоже не было. Громилы охранники замерли как истуканы, по их лицам не было заметно, что их хоть сколько-то тяготит эта ситуация. Впрочем, их главной задачей было вовсе не арест и наказание гипотетических преступников в этой медвежьей глуши. Их приставили к шпатцу, чтобы они проследили, чтобы обитатели этих диких мест не причинили вреда Герру Штамфогельзангу, который вместе с обретением новой фамилии неожиданно для себя стал очень ценной персоной. Настолько ценной, что Гер Кальтенкорбл даже внял убедительным доводом бригит и клятвенно пообещал, что с ним ничего не случится подкрепив свои обещания двумя тренированными громилами. Дверь снова скрипнула. Три человека вышли наружу, очевидно оставив свою ношу внутри пристройки. Раз крам не подал никакого сигнала, значит убить своего пленного они не пытались. Тот, что с ключами, запер дверь, и вся троица гуськом направилась обратно к воротам. Створка со скрипом вернулась на свое место, лязгнул замок, и все снова затихло. Шпац не стал выжидать, пока они отойдут подальше, и направился к двери. Забор со стороны ворот был достаточно высоким, так что этим загадочным визитерам, если они вдруг решат оглянуться, все равно не будет его видно. Из-за угла пристройки показался крам. «Они просто оставили его внутри», – прошептал он, когда Шпац подошел к двери. Дверь была старая, вот замок в ней врезан новый. Точнее, не совсем новый, просто гораздо позже, чем это здание было построено. Раньше замок был явно навесной. Сейчас остались только следы от петель на потемневшем дереве. Странный выбор узилища. Шпац заглянул внутрь сквозь пыльное стекло. Замок очень сомнительная преграда, если на окнах нет решеток. Как считаете, Геркрам нас услышит, если мы сейчас разобьем стекло? Нет необходимости, гершпац, крам сунул руку в карман и извлек отмычки. Я не самый лучший в бельгебе не взломщик, но с этим замком и ребенок справится. Шпац посмотрел на охранников, один стоял на углу пристройки и следил, чтобы никто неожиданно оттуда не выскочил. Взгляд другого блуждал вдоль ограды и стены высоких кустов со стороны бывших пастбищ. Замок поддался отмычкам крама меньше, чем за минуту, и дверь распахнулась. Пристройка состояла из трех длинных переходящих друг в друга комнат. В комнате, примыкающей к основному зданию, помещалась большая, сложенная из красного кирпича печь. Судя по дырам, вкладки уже давно не функционирующе. Комнаты были пусты, никаких следов, что здесь обжитые места, кроме свертка в углу той самой комнаты, где когда-то была котельная. Крам достал из кармана складной нож и принялся резать узлы на веревке. Пленный задергался и замычал, видимо, во рту был кляп. «Эй, тише, я могу вас случайно порезать!» Крам отдернул руку с ножом, чтобы случайно не проткнуть какую-нибудь часть тела, завернутому в мешковину незнакомцу. Гершпац, подержи его! Шпац опустился рядом с крамом на колени, удерживая пленника от резких движений. Анвальд ловко справился с узлами, распутал веревки и снял с головы жертвы мешок. Из-под тряпки показались рыжие вихры, веснусчатое лицо колоса, сына лесника. Рот его был заткнут, свернутый много раз тканей. Для надежности кляп перетянули полосой такой же ткани, завязанной на затылке. Вот только счастливым спасенный не выглядел. Скорее уж, глаза его сверкали возмущением. Шпац снял с головы Клосса ткань и вытащил кляп. Очень осторожно, потому что Клосс выглядел так, что того и гляди укусит спасителя за пальцы. «Что вы тут делаете? Не трогайте меня!» закричал Клосс, как только смог говорить. «Клосс, извини». шпац встал и отступил на шаг назад. «Мы не знали, что это ты? Просто подумали, что связанному человеку нужна помощь?» «Вы ничего не понимаете!» Клосс задергался, отталкивая руки Крама, который все еще пытался продолжать распутывать веревки. «Я должен пробыть здесь до утра, а потом... потом...» Отец сказал, что я слишком много болтаюсь с чужаками. «Я больше ничего вам не скажу. Сделайте все, как было, и уходите!» «Хорошо, Клосс, мы сделаем, как ты скажешь». Шпац взял в руки мешок, который до этого снял с головы сына лесника. «Сегодня же твой день рождения. Разве ты не должен праздновать его с друзьями или что-то подобное?» «Поэтому я и здесь!» — Клосс недовольно зыркнул в сторону крама. «Это посвящение, вы пытаетесь влезть в то, чего не знаете!» «Посвящение? Это какое-то обычае, и у вас так все празднуют семнадцатилетие?» — спросил Шпац. «Только избранные. Отец говорит, что когда я пройду все испытания, то стану одним из них». Клосс попытался гордо приосаниться, но из его положения это получилось не очень хорошо. «Клосс, прости наше невежество», — Крам виноват улыбнулся. «А как же пирог, который для тебя приготовила фрау Блаза?» «Пирог не для меня. Это для Гера Гроссмана». Глаза Клосса перестали метать молнии и возмущение. «Они поставят его в специальном месте в лесу, чтобы дать ему знак. Чтобы в нужное время он явился, я смог дать ему клятву». «А ты все это время должен лежать здесь связанный, пока Гергроссман ест в лесу пирог?» «Разве я не в лесу?» Клосс наконец-то огляделся. «Отец сказал, что меня оставят близ Билича Развилки. А это... это... где я? Куда вы меня притащили?» «Клосс, мы никуда тебя не перемещали. Ты там, где мы тебя нашли». Шпац развел руками. «В помещении заброшенной фабрики. До Заубервальда отсюда не меньше километра». «Я... я не понимаю». Взгляд Клосса сделался растерянным. Он переводил глаза с Крама на Шпатса и обратно. Губы его скривились, будто он собирался заплакать. «Может быть, мы все-таки тебя развяжем?» спросил Крам. «Нет!» — Клосс дернулся. «Отец лучше знает, как надо. Раз он меня здесь оставил, значит, так было надо. Верните кляп обратно и мешок. Я дал клятву!» Шпац вышел наружу и достал из кармана портсигар. Чиркнул спичкой, вдохнул дым. Было понятно, что творится что-то странное, но не было понятно, нужно ли в это странное вмешиваться. Бросить рыжего Клосса здесь связанным, как он и требует? Может быть его отец специально закрыл его в безопасном помещении, чтобы не оставлять беззащитное тело в лесу, где его могут сожрать дикие звери? А может быть на самом деле не какой-то ритуал посвящения или взросления? И планируется что-то совсем другое. Но даже если это и так, то должен ли Шпац вмешиваться? Я вернул ему кляп мешок, а то он уже почти разрыдался. Крам тоже вышел на улицу и закурил. Вот это то самое, о чем я и говорил. Какие-то дремучие обычаи. Герблаз за утром сказал, что ему жаль парня, сказал шпац. Как думаете, Геркрам, нам вообще нужно в это все вмешиваться? Мне совсем не нравится идея, что вот сейчас мы бросим тут Клоса, а завтра его найдут с какими-нибудь щепками воткнутыми в глаза и будут нас изо всех сил убеждать, что это из леса вышел страшный великан, который... «До сих пор здесь убивали только чужих», — крам встряхнул мусор, налипший на его брюки. «А Клос все-таки свой». «Вообще мы сейчас можем приказать охранникам взять тело и притащить его в Гроссманхаус. Потом вызвать управляющего, лесника, Блаза, полицая, Паули и всех подряд, до кого дотянемся, и потребовать объяснений». «Не очень мудро», – Крам закашлялся, слишком глубоко затянувшись. «Над Шрейнхофом не болтается Люфтшев с пулеметами. У нас всего-то два охранника, которые, помимо всего прочего, подчиняются тебе скорее условно. А здесь, как ты сам говоришь, полторы тысячи жителей». Мы притащим Клосса, они все выпучат глаза и заахуют, что это их обычай, утром бы его освободили, заставили съесть пирог до крошки и разрешили жениться. А мы панику развели. А рабочие с флюкплаца просто быдло неосторожное, а лес опасный и полон диких зверей. Да, Геркрам, я тоже думаю о чем-то подобном, и даже теми же словами. Шпац затушил недокуренную сигарету и раздраженно подумал, что так до сих пор и не бросил курить, хотя собирается уже почти год. «И что же нам делать?» «Честно говоря, мне притит, что в моей стране, даже где-то на ее задворках, продолжают процветать какие-то изуверские обычаи». Крам посмотрел на все еще открытую дверь котельной. «Думаю, нам стоит выяснить подробности. Говоришь, Блаза его пожалел?» Дом Паули оказался совсем небольшим. Видимо, вдова, на которой он женился, была дамой небогатой. Маленькая собачка, спящая на крыльце, открыла один глаз, убедилась, что шпац не собирается никуда уходить, вскочила и залилась громким лаем. Внутри дома раздались быстрые шаги. Дверь открылась, на пороге показалась невысокая, сухонькая пожилая женщина в старомодном платье, расшитом по подолу крупными цветами. «Доброе утро! Я шпац Штамфогельзанг». Он вежливо кивнул. «Я хотел бы поговорить с Гером Паулем Вийку». «Сейчас я его позову, Гервер Ванд?» Женщина кивнула в ответ, и дверь снова закрылась. Хромому инженеру потребовалось не меньше полутора минут, чтобы выйти. Шпат сделал знак охраннику, и тот отошел подальше. Дверь снова открылась. «Рад вас видеть, Герштан Фогельзанг. Он улыбнулся, от его светлых глаз лучами разбежались морщинки. «Извините, что заставил ждать. Чем обязан?» Мне нужна ваша консультация, Герпаули. Шпац ответил на улыбку. Как знатока местных легенд и обычаев. Шпац задумчиво разломил очередное миндальное печенье, тарелку с которыми хозяйка крохотного уютного домика поставила на стол вместе с чаем. Истории Паули были занимательными и убоюкивающими, как и сказка про то Ганса, которую он рассказал еще в самом начале знакомства. Некоторые из историй Шпац слышал в детстве, правда, в немного другой версии про мальчика с волшебной дудочкой, про семь братьев Горошин и сестричку-морковку, про три желания барсучьего короля. В основном же детские сказки Заубервальда, которые рассказывал Паули, ничем не отличались от прочих. И тогда горбоносый карлик оскалился, выплеснул зелье под ноги доброй девушки и сам превратился в шипящую пену. Говорят, что до сих пор в том месте не растет трава, а земля покрыта желтой ядовитой коркой. Паули наклонился, погладил свернувшуюся у его ног собачку. А еще была история про младшего сына и четырех великанов. Гер Паули, а вам никогда не казались странными счастливые концовки? Перебил его шпац. Что? Старый инженер нахмурился. Ну знаете, обычная же история. Шпац взял старелки и еще одно печенье. Герои ведят себя не лучшим образом, получают то, чего не заработал честным трудом, а, скажем, получил в обмен на услугу в будущем. Потом нарушил договор, а когда пришло время платить, его кредитор вдруг решает дать ему отсрочку. И герой находит хитрую лазейку, чтобы долг не отдавать. Казалось бы, почему злой король или могущественный великан вообще дал ему время на поиски вариантов? Это же сказка, Герштамфогельзанг. Паули улыбнулся и развел руками. Маленькая, поучительная история, которая... Которая что? Шпац разломил печенье, но есть не стал. Если бы история была правда поучительной, то карлик бы забрал дитя девушки без всяких вариантов, а потом ей бы пришлось признаться королю, что она с самого начала его обманывала, да еще и наследника продала какому-то уродцу. Как вы думаете, каким на самом деле был бы финал, когда супруг вернулся бы с охоты и обнаружил, что наследника забрали в обмен на дар плакать жемчужинками? «Мы с вами взрослые люди, Герштамфогельзанг», – Паули грустно усмехнулся. А это детская сказка. «Да, мне тоже кажется, что поучительная история звучала иначе». Шпац потрепал за ухом собачку. Обманщицу казнили на площади, а вместе с ней и ее отца, который все это затеял, чтобы получить свой профит от неравного брака его дочери с повелителем этих мест. Вот только детям такую историю рассказывать сложно. На моменте, когда и карлик приходит за младенцем, рассказчик видит застывшие в детских глазах слезы и спешно подстраивается под аудиторию и могущественный колдун внезапно глупеет и умирает, а маленькая обманщица остается королевой, с наследником. Паули молча шевелил седыми бровями, медленно размешивая сахар в своей чашке. Шпат сунул руку в карман, извлек коготь и положил на стол перед стариком. «Что это?» Паули вздрогнул и побледнел. «Вы мне скажите», — шпат пожал плечами, «это же я здесь новичок?» Паули молча смотрел на свои руки. Гер Паули, волшебные сказки за Убервальда звучат, конечно, очень романтично. Гер Гроссман, каменные сердца, вековые традиции. Шпац подался вперед. Жаль, что я уже не ребенок. Гер Шпац, вы не понимаете. Паули сжал ложечку так, что костяшки его пальцев побелели. Так я поэтому и пришел, Гер Паули. Шпац миролюбиво улыбнулся. Мне действительно тот, за кого себя выдаю» и моей задачей было всего лишь убедиться, что эти места будут безопасны для переселенцев. И я до сих пор не понимаю, почему саботаж на флюкплаце меня волнует больше, чем вас. Или вы тоже уверены, что рабочих убивал Гергроссман? «Это допрос?» – быстро спросил Пауля. Шпац молча и внимательно смотрел на инженера. Вообще-то изначально он был почти убежден, что Паули и есть тот самый тайно внедренный в эти места резидент, который и занимается здесь настоящим делом, пока Шпац с Крамом непрофессионально тыкаются в разные проблемы. Впрочем, его поведение сейчас никоим образом этой гипотезе не противоречило. Другое дело, что у самого шпаца появились сомнения, что эта глухомань в принципе кому-то интересна в нынешние времена. Он все больше склонялся к мысли, что Кальтон Корбл отослал его в эти места, чтобы уберечь от случайных опасностей военного времени и сохранить драгоценную наследственность фогельзангов. «Я не очень внимательно читал свои полномочия». Шпат снова пожал плечами. «Честно признаться, я просто рассчитывал на откровенный разговор, потому что у меня есть основания считать, что мне угрожает опасность. Эта штука, она ведь из города Виссонов. Шпат взял в руки коготь и покрутил его в пальцах. «Я раньше видел уже такую, но здесь увидеть не ожидал». «Не доказано, что город именно Висонский, быстро сказал Пауле. «Ну хорошо, не Висанский, согласился Шпац. «Загадочный разрушенный город, один из тех экспедиций, которым ни разу не увенчались успехом. Эта вещь с ним связана?» «Скорее да, чем нет», — взгляд Паули стал задумчивым. «Насколько я знаю, в сам город попасть никому так и не удалось». Шпац молчал и смотрел на Паули, ожидая продолжения. «Знаете, Гершпац, эти города вроде бы давно не тайна. Паули взял из рук шпаца коготь и посмотрел его на просвет. Вот только отношение к ним сложилось странное. Афишировать свой интерес к этой теме может себе позволить только человек эксцентричный, вроде вашего кузена. Остальные же... Вы здесь именно поэтому решили остаться? Шпац поднялся и подошел к окну. На крыльце, прислонившись к дверному косяку, скучал охранник. «Видите ли, гер Шпац. Начал Паули и надолго замолчал. Смелее, Гер Паули, Шпац вернулся за стол. Я интересуюсь этой темой не по велению Вейсланда, а из обычного человеческого любопытства. Возможно, именно из-за того самого странного отношения к теме, которое вы тоже отметили. «Вам знакомо имя Пакт Аувзес? спросил Паули. «Аовзес?» – переспросил Шпац. «Тот самый путь, которого попытался повторить на Люфтшифе мой кузен и тоже потерпел неудачу». Я должен был войти в состав той экспедиции, но получил травму. Паули хлопнул ладонью по колену. Возможно, поэтому я еще жив? Когда я прибыл в Шринхов, то довольно быстро выяснилось, что где-то здесь, в дебрях за Обервальда, скрывается еще один такой же город, которым грезил вернувшийся Гельерт. И, разумеется, стал искать возможность здесь остаться, когда строительство закончится. Последнюю фразу инженер произнес шепотом, склонившись к самому уху шпаца. «А вас не пугает, что из-за этих развалин люди или погибают, или сходят с ума?» «А вас, Герштан Фогельзанг?» Шпат засмеялся и хлопнул Паули по плечу. Крампнул пнул подвернувшуюся под ноги ветку и просвистел простенький мотивчик, выражающий разочарование. Амбарные ворота рюмочной были закрыты, а на гвозде висел клочок бумаги, на котором корявыми буквами было написано «Рюмочная сегодня не работает». Ты не находишь странным, что кроме нас к закрытой двери никто не пришел, Гершпац? Крам попытался заглянуть в щелочку, но внутри было темно. И ведь никто нам не сообщил про выходной. Может быть эти сведения просто не сочли важными? Шпац скорее обрадовался, что не придется снова находиться в толпе пьянеющих жителей Шринхофа. После разговора с Паули он отправился к Улев-Брауну, и они до самого вечера занимались подсчетом расходов на строительство и составляли сметы. А когда вернулся, Крам сразу же потащил его в рюмочную. «Может быть», — Крам замер и огляделся. «Как ты считаешь, Гершпац, здесь достаточно пусто, чтобы мы могли поговорить, не опасаясь, что нас подслушивают?» «Разве что в кустах прячется кто-то любопытный?» — Шпац тоже огляделся. «Что-то случилось?» Вы хотите обсудить что-то важное? Ну, для начала я хотел расспросить тебя о разговоре с нашим знатоком сказок. Крам уселся на скамью, сколоченную из грубых досок возле входа в закрытую рюмочную. О, разговор и вправду получился любопытный. Шпац устроился рядом. Даже не знаю, что из того, что мне рассказывал наш инженер, факты, а что его домыслы. Итак, он считает, что где-то здесь, в Заубервальде, скрывается заброшенный город в точности такой же, как и тот, который пытался найти среди льдов Адлерштам Фогельзанг. По его словам, это место – настоящий кладезь знаний и могущества. Нужно только найти ключ к его секретам, которые, как ты понимаешь, надежно защищены, иначе эти пыльные развалины давно бы изучили до последнего камешка. Могущество? Какое могущество может скрываться в заброшенных строениях? Крам не стал скрывать своего скепсиса. Впрочем, он никогда не питал особого интереса к этой теме. «Я так понимаю, речь идет об источниках энергии, которыми пользовались обитатели тех мест?» Шпас пожал плечами. «Не знаю, Геркрам, пока что никто по-настоящему так и не смог пробраться внутрь. И даже сделать фотокарточки с Люфтшифов не удавалось, только рисунки по воспоминаниям немногих выживших. И многочисленные домыслы. Ах да, про домыслы. Гер Паули решил, что искать ответы нужно в легендах, сказаниях и традициях, И за время своего здесь пребывания он посетил всех самых старых жителей и записал всевозможные суеверия и побасинки. Пришел к выводу, что жители, покинувшие этот город, установили на разваленных защиту неизвестной природы. И если ее не снять, то не стоит и пытаться искать это место. А то что? Крам перестал улыбаться. А то тебя ждет участь всех предыдущих исследователей. Смерть, болезни и безумие. Шпац поднял веточку и начал водить ей по земле. Выводами он со мной делиться не стал, но я уверен, что они у него были. Восемь лучей, Крам кивнул в сторону линии, которые нарисовал Шпац. Тот самый рисунок, Шпац прислушался, показалось или кусты как-то подозрительно зашуршали. Стыдно было себе признаться, но он разделял тревожность Крама и никак не мог избавиться от неприятного ощущения, что каждый местный житель, включая женщин и детей, что-то от него скрывает. Не в том смысле, что у всех есть какие-то свои маленькие провинциальные секретики и личные тайны, но что-то важное, связанное конкретно с ним, Шпатцем. Разговорить фрау Ульф Браун ему не удалось, беседа с Паули была чрезвычайно интересной и занимательной, но сейчас, рассказывая все краму, он понял, что в общем-то ничего нового от старого инженера он не узнал. «Кстати, Гершпац, я сегодня познакомился с очаровательной фройленгретой Ульф Браун», громко сказал Шпац. «Эта милая девушка показала мне свою коллекцию стеклянных фигурок. Ты знаешь, что ближайший отсюда городок славится своим стекольным производством?» У него еще смешное такое название. Шпац поднялся и неспешно направился обратно по дороге. «Угель-гугель!» «Надо же!» «Не подозревал, что ты знаешь. Крам тоже вскочил и пошел в ногу со Шпацом. «Вообще-то я собирался его посетить, когда мы закончим дела здесь, Геркрам». Шпац бросил быстрый взгляд назад, в то место, где, как ему показалось, кто-то прятался. Но в сумерках было сложно что-то разглядеть, разве что кусты качались, хотя ветра не было. Но это вполне могла быть какая-нибудь приблудная дворняжка. Герпакт Кальтенкорбл советовал. «Ты тоже слышал?» – шепотом спросил Крам. Шпац кивнул. Кальтенкорбл тоже коллекционирует стеклянные фигурки. «Вообще-то там находится первая фабрика Ульрикберга», – шпац засмеялся. «Странно, что вы не знаете, Геркрам. «Проклятие! Как я мог такое забыть?» Крам картинно хлопнул себя по лбу. «Часы и оптические приборы!» Громко, непринужденно болтая, они дошли до крыльца Гроссманхауса, остановились рядом с дубом и синхронно потянулись за порт сигарами. «Как долго еще может продлиться наше задание, Гершпац? Крам черкнул спичкой, она зашипела и сломалась. Он вырвался сквозь зубы и достал из коробка другую. «Если ничего не случится, то не больше недели». Шпац поднес к сигарете Крама огонек в сложенных чашей ладонях. «Уже скучаю по Белегебину», — Крам выпустил дым и скривился. «Я тоже», — подумал Шпац, — «я тоже». За стойкой вместо Блаза стояла миловидная светловолосая Фройлин и протирала тарелки. «Добрый вечер, Гер Крам». «Здравствуйте, Герштон Она приветливо улыбнулась. Гер Блаза попросил меня его заменить на сегодняшний вечер. «Вам налить пиво или чего-нибудь покрепче?» «А, фройлен Гретта!» – Крам широко улыбнулся. «Я не знал, что дочь управляющего здесь подрабатывает. Гершпац, вы же еще не знакомы?» «Только по фотографии в гостиной Гера Ульф Брауна» – Шпац вежливо кивнул. «Спасибо, фройлен Гретта, ничего не надо». «А я бы выпил рюмочку Шерри», – Крам направился к стойке. «А где наш уважаемый хозяин?» Он сказал, что у него какие-то дела, и я не спрашивала. Прищебетала Грета, ловко извлекая из стойки рюмку и бутылку. «Вы точно ничего не хотите, Герштамфогельзанг? Я так мечтала с вами познакомиться». «Я здорово устал сегодня, так что оставлю вас на попечение Гера Крама и пойду спать». Шпац подмигнул своему анвальту. «Вы же не позволите, очаровательной фролин, заскучать». Шпац махнул рукой и направился к лестнице. На самом деле спать ему не хотелось. Хотелось остаться в одиночестве, взять блокнот и привести свои мысли в порядок. С подачи крама записи теперь помогали ему в этом лучше всего. А еще хотелось избавиться от тревожащего ощущения постоянной слежки хотя бы ненадолго. Он надеялся, что закрыв дверь своей спальни, он сможет этого добиться. Шпат снял плащ и повесил его в покрытой темной морилкой гардероб. Выдрузил шляпу на развесистые олени рога, Взял со стола блокнот и ручку и, не раздеваясь, улегся на застеленную лоскутным покрывалом кровать. Спать и правда не хотелось. Он открыл блокнот и занес ручку над чистым листом. Задумался и начал выводить строчку за строчкой. Заброшенный город, пень с рисунком и кровь, жертвоприношение овцы и коготь, предупреждение фрау Ульфбраун, день рождения Клосса, Ингвас, Паули, восемь лучей. Оказывается, не так уж и много было тем для размышления. Супруга управляющего сказала, что само появление Шпатца здесь – это соблазн, перед которым какие-то загадочные «они» не смогут устоять. Паули считает, что город откроется только в том случае, если к нему подобрать правильный ключ. Связаны ли эти две вещи как-нибудь? Или у шпаца маловато данных, чтобы делать такие выводы? В памяти почему-то всплыло лицо доктора Готте сан битерсдорфа Потом он вспомнил Вологалака. «Ты никогда не задумывался, почему Виссанов семь, а лучей у солнца восемь?» «Восемь лучей». Примерно через час в его дверь кто-то осторожно поскребся. «Гершпац, ты не спишь?» — в полголоса проговорил Крам. Шпац закрыл блокнот, встал и открыл щеколду. «Посмотри в окно!» Шпац приоткрыл штору и выглянул на площадь. В стороне от фонаря в тени дуба отопталось несколько темных фигур. Если они и разговаривали, то очень тихо, через закрытое окно было не слышно. Всего собравшихся было шесть или семь. Через минуту к ним присоединилось еще трое. Все они были одеты в просторные брезентовые куртки с капюшонами, вроде той, в которой Шпац видел Инглаза. «Вон тот похож на Блаза», – прошептал Шпац. «Его даже в этой одежде узнать несложно». Собравшиеся сбились тесной кучкой, голова к голове, видимо, о чем-то переговаривались. «Вроде бы они не вооружены», — голос Крама звучал неуверенно. «Что-то затевается?» Темные фигуры на площади выстроились вереницей и молча направились к той улице, что вела к лесу. «Грета уже спит?» — спросил Шпац. «Не проверял», — Крам хмыкнул. Шпац быстро выдвинул из-под кровати свой чемодан и щелкнул пряжками. «Ты собираешься?» — начал Крам. Надеюсь, что они пошли в лес просто пожарить колбасок. Шпац вытянул из подставки одежды свой пистолет в кобуре. Он хотел отказаться от оружия, но Кальтенкорбл был категоричен. Да, Шпац направляется в тихую провинцию, далеко от линии фронта. Но его положение и полномочия обязывают иметь при себе оружие, хотя бы для того, чтобы совершить правосудие над дезертиром или, допустим, Виссаном. Спорить Шпац не стал. Но до этого момента так ни разу и не брал с собой тяжелый армейский пистолет хотя и дисциплинированно чистил его каждый вечер перед сном. «Если мы хотим за ними проследить, то нам надо поторопиться». Крам выглянул в окно, в процессе горожан уже скрылась между домами. «Я, кажется, знаю, куда именно они идут». Шпац встал. Проклятие, ну почему мы не подумали о том, что нам может понадобиться одежда и обувь для прогулок по лесу? Город уже спал. Не горели уличные фонари, не светились окна домов, Только свет кособокой луны немного разгонял ночной мрак, но когда Шпац и Крам ступили под своды могучих елей Заубервальда, за темнота стала почти кромешной. Сначала у шпаца была мысль тихо выскользнуть из дома, не тревожить телохранителей, но он вспомнил свои же собственные слова о детских сказках, так что двое громил почти бесшумными тенями шли следом. Через каждые несколько шагов Шпац останавливался и прислушивался. Он помнил дорогу до циклопического пня очень приблизительно. К тому же он ходил туда днем. Ночью же расстояние в лесу ощущается совершенно иначе. Гулкий и ритмичный звук раздавался откуда-то из глубины леса в стороне от дороги. Шпацу к этому моменту уже казалось, что они идут по темному лесу целую вечность и что нужный поворот они давно пропустили. Значит, где-то здесь должна быть узкая тропка, по которой, кажется, нужно только отодвинуть в сторону одну из колючих еловых лап. — Ага, есть. — Геркрам, — прошептал он. — Вы здесь? — Да. — Анвальд коснулся плеча. — Я уже даже почти привык к темноте. Могучая рука одного из телохранителей отодвинула шпаца в сторону, и первый охранник просочился в темную чашу. Шпац пошел за ним следом, стараясь не отрывать от земли ступней, чтобы не выдать себя предательским звуком хрустнувшей ветки. «Они вряд ли нас услышат», – прошептал Крам. «Весело там у них». Бой гулкого барабана становился все отчетливее. Иногда к нему присоединялся хор голосов, похоже, кто-то один заунывно читал некий речитатив, разобрать слова которого с такого расстояния было невозможно. А остальные за ним повторяли – Между деревьев замелькали отблески факелов. Шпац уткнулся в спину остановившегося телохранителя. Тот стоял, отогнув колючую еловую лапу. Шпац замер в недоумении, потом понял, что он предлагает и нырнул под крону могучего дерева. Осторожно пополз вперед, подбираясь ближе к краю поляны, в центре которой, как он помнил, стоял огромный пень. Угол обзора был так себе. Из-под хвойных хлаб было видно спиной четверых человек и часть пня, на котором лежало чье-то привязанное тело. Вывернутая кисть была притянута к колу, вбитому в землю у основания пня. Человек с барабаном стоял чуть в стороне. Лицо было скрыто капюшоном, но, судя по размерам, это был Блаза. «Ты понимаешь хоть слово из того, что они горланят?» прошептал под полчаса и устроившийся рядом храм. «Вроде что-то знакомое, но...» «Это диалект у Нейблосом, Боттен", ответил Шпац. «Проклятие! Это кто?» Свет факела осветил лицо того, кто солировал в этом хоре. Его лоб и подбородок были покрыты темными шишками. Нос выдавался вперед, словно длинный кривой меч. В темноте было трудно понять, какого цвета у него кожа, но Шпацу показалось, что она болотно-зеленая. На уродливом почти нечеловеческом лице осветились отблесками пламени желтые глаза с вертикальными зрачками. Висен, Как на картинке! Я думал, что таких не существует уже!» — сказал Крам почти в полный голос. Урод поднял вверх левую руку и с разом замолчал. Даже Блаза перестал стучать в свой барабан. Висен обошел пень по кругу, склонился над лежащим на нем человеком и выдернул кляп у него изо рта. «Что происходит?» «Эй! Отпустите меня! Я прошел испытание! Я прошел испытание!» Голос Клосса был хриплым и срывающимся. «Кто это? Отец! Отвяжите меня! Нет! Нет!» Виссен остановился так, что шпацу с его наблюдательного пункта было видно только ухо и кончик длинного уродливого носа. В правой его руке тускло блеснуло черным извилистой лезвие. Блаза снова начал бить в барабан. Клосс нечеловечески завыл, остальные собравшиеся стали в ритм барабану хлопать в ладоши. Шпац рывком поднялся, ломая колючие ветки и выдергивая из кабуры пистолет.